Игорь Шанин «Деменция» Бабушка любит разговаривать сама с собой. Когда я прихожу, нарочно громко хлопая дверью, чтобы обозначить свое присутствие, она спрашивает из спальни «Кто там?» и отвечает «А, это Никитка, наверное, только он сюда и ходит». Это один из признаков прогрессирующего маразма, о котором постоянно говорит мама. Последний раз меня опускали к бабушке лет 10 назад. Тогда еще этих признаков особо никто и не замечал. Потом закрутилось, и родители решили отгородить мою детскую психику от лишних потрясений. В то время это радовало. Меньше поездок в деревню, больше времени на друзей и секцию волейбола. Но полгода назад, вернувшись из армии, я ощутил, как совесть ворочается где-то внутри, кусаясь и царапаясь. Все-таки бабушка всегда заботилась обо мне и искренне радовалась, когда я приезжал на все лето. Сейчас она шаркает навстречу, тяжело опираясь на клюку, седая и сгорбленная. На ней засаленный халат с натянутым поверх колючим свитером. Лицо сплошь морщина, но губы привычно растянуты в радостной улыбке. И передние зубы сверкают золотом, ловя лучи из окна. «Никитка, я же говорила, только он и ходит, только он, мой Никитушка». Все обрадовались, когда я сказал, что хочу навещать бабушку. Живет она в крошечном пригородном поселке, ехать сюда почти два часа на старой тряской маршрутке. Мама и сестра выдали несколько несложных наставлений, вроде задавая ей побольше вопросов, надо, чтобы напрягала память, или проверяя, что она ходит в туалет, а то если начнет под себя, будем уже решать насчет сиделки, и быстро забыли об этом месте. Мне же, пока не нашел нормальную работу, все равно особо некуда тратить время. Бабушка наливает чай из помятого жестяного чайника, когда я сажусь за стол. Густой пар вьется по потолку, наполняя кухоньку запахом душицы и мяты. Прежде чем отпить, осторожно пробую на вкус, потому что вместо сахара бабушка может добавить соль или даже красный перец. Говорит, сложно различать баночки, все одинаковые. «Смотри, какие блинчики напекла!» – пододвигает большую тарелку. «Есть еще сметана! Соседка вчера принесла. Хочешь сметанку?» Киваю. Она ковыляет к холодильнику. В окно видно соседские дома, все деревянные, потемневшие от времени, с латанными крышами и хлипкими заборами. Покачивают ветвями яблони и черемухи в палисадниках. Деловито вышагивает куда-то большой ржей кот. «Ба, а чей это кот?» Потому что надо задавать вопросы. Она ставит на стол литровую банку со сметаной и говорит. А это Никитушка Кот Раисы Андреевны, через два дома живет вон там, отсюда как раз видно ее крыльцо, видишь? Она прошлой зимой ездила в город, и там около магазина котенка подобрала, чтобы не замерз совсем. Так и живет теперь с ней. Она усмехается, потому что прекрасно понимает, для чего я спрашиваю. Бабушка всю жизнь проработала учителем физики, и глупо ее не назовешь. Иногда хочется убедить себя, что все признаки – это всего лишь игра для борьбы со скукой. Но я слишком хорошо понимаю, что так никто не играет. Вот и сейчас, перестав усмехаться, она говорит. «А Раиса Андреевна мужа убила. Помнишь дядю Вову?» И начинает спорить сама с собой. «Да нет, уехал он. Давным-давно уехал. Потому что предложили ему в городе работу хорошую». А там его вертихвостка какая-то к рукам прибрала. Хороший же мужик, кто ж такого упустит? А вот и не уехал. Андреевна убила и закопала в огороде. Нет, это совсем не так было. Это вообще он её убил, топором изрубил, точно говорю. Сто лет назад было, все знают. Тем временем, видно, как Раиса Андреевна выходит на крыльцо, чтобы позвать кота домой. Вздыхаю. Признаков не так уж много. Самая незначительная – рассеянность, когда ботинки в холодильнике, или соль в чай, или грязная посуда убирается на полке как чистая. Есть и еще странные вопросы не в попад. Например, когда я в прошлый раз привез апельсины, бабушка спросила, живы ли внутри них мыши. Разговоры с собой – самое тяжелое. Иногда приходится слушать такие бредни, что просто уши вянут. В остальном, все достаточно неплохо. Бабушка вполне самостоятельная, одевается, готовит и даже занимается какими-то делами в огороде. Главное навещать время от времени, чтобы следить, не станет ли хуже. Попив чайка с блинчиками и сметанкой, я принимаю за уборку. За этим бабушка тоже хорошо справляется, без посторонней помощи. Но мне хочется, чтобы она напрягалась как можно меньше. В таком возрасте силы надо беречь. Уходя в другую комнату, чтобы протереть пыль с книжных полок, я громко спрашиваю. А соседку, которая сметану дала, как зовут? Зинаида Петровна, слышно из кухни. А у нее дети есть? Дочка Ирочка, прелестная созданница. Студентка еще в город перебралась. Сейчас совсем взрослая должна быть. Доставая из чулана ведро для мытья полов, кричу. А в какой день дождь был на прошлой неделе? В среду, Никитушка, ты как раз на следующий день приезжал. удовлетворённо киваю, и ища глазами тряпку. Одновременно радостно и грустно, с одной стороны пока всё более-менее в порядке, а с другой – это едва ли надолго. Снежный ком в голове бабушки давно начал катиться вниз, и неизвестно, как скоро он достигнет разрушительных размеров, и что будет, когда достигнет. В открытую форточку слышно какой-то шум, хихиканье и вскрик. Бабушка спрашивает. «Что это там, Никитка?» Я подхожу к окну, мальчик и девочка, обоим лет по 12, висят на заборе и тянутся грязными речонками к кусту вишни. Заметив меня, спрыгивают и с хохотом улепетывают, то и дело спотыкаясь. «Это дети соседские!» – кричу. «Вишню твою воровали!» «А у них лица есть?» «У кого?» «У детей! Есть ли у них лица?» Оборачиваюсь. Бабушка заходит в комнату, чтобы любопытно выглянуть наружу, но детей уже и след простыл. «Есть, конечно», — говорю. Она кивает, повторяя. «Есть, конечно! Конечно, есть! Еще же день! Лица у них пропадают после заката!» И, напивая что-то под нос, уходит обратно в кухню. Время течет живо и торопливо, как шумный горный ручеек. Пасмурные летние дни сменяют друг друга почти незаметно. Привыкнуть можно ко всему, вот и я привык, трясясь в маршрутке. а потом шлепать кроссовками по грязным улочкам к бабушкиному дому. А еще привык сбавлять шаг, проходя мимо забора Раиса андреевна чтобы внимательно заглянуть в огород. Там все сплошь заросло сорняками и одичавшей малиной. Только небольшой клочок засаженной картошкой земли выглядит ухоженно, качаю головой, невольно ловя себя на мысли, что закопать в таком огороде тело – прекрасная идея. Можно было бы спросить у местных, куда пропал дядя Вова, только вот я толком ни с кем здесь не знаком. Друзья, с которыми бегал по лесу в детстве, разъехались кто куда, а к их родителям лезть неловко. «Ба, а где твой халат?» – спрашиваю, выкладывая на стол привезенные бананы и яблоки. «Махровый такой, зеленый. Мне нравилось в детстве об него щекой тереться, когда ты меня на руках носила». И «Истерся, Никитушка, износился!» – отвечает бабушка, ненадолго подумав. «Вещи же не вечные, ничто не вечно». Когда из гостиной слышится шум, я тороплюсь туда, чтобы незаметно выглянуть в окно. Соседские дети, те самые, висят на заборе, срывая спелые ягоды с куста вишни. Поднимаюсь на носочки, и силясь разглядеть их лица, но с этого ракурса видно только белобрысый затылок мальчика и рыжую косу девочки. Набрав добычи, оба соскакивают и убегают, пригибаясь как под обстрелом. И так каждый раз. Сейчас я не уверен, что даже тогда впервые на самом деле успел разглядеть их лица. оборачиваясь на скрипучие половицы, бабушка стоит посреди гостиной, глядя на меня затуманенным взглядом. — А халат не истерся, — говорит. — Украли его. — И возражает. — Нет же! Я его вместе с другими ненужными вещами сожгла кучу лет назад. Это другой был, с пчелами. А зеленые украли, пришли ночью и украли. Кто его украдет-то? А вот приходят тут ночью и забирают. Оно умолкает, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Рот приоткрыт, золотые зубы отблескивают, морщинистые пальцы сжимают клюку. «Воды принести надо», — говорит через минуту, когда глаза обретают осмысленность. «Никитушка, принеси воды, а я тебе чаем напою». Шагая с ведром к колонке, я верчу головой, высматривая детей. Сонный поселок выглядит едва живым. Копошится в палисаднике толстая старуха. Курит на скамейке древний дед с кустистыми бровями. Зевает дряхлая шавка на крыше конуры. Провисают электропровода, соединяя наклонившиеся гниющие столбы. Все выглядит ветхим и умирающим, как, наверное, в любой подобной деревне. Молодые бегут в город, а старые доживают век в тишине и покое. Сразу за колонкой начинается лес. Налегая на ручку, я слушаю, как вода гулка бьется в ведро. Взгляд путается в ветвях, блуждая меж сосен на берез. Пока не цепляется за что-то неуместно. Камуфляжная охотничья куртка. Высокий бородатый мужик лет 50 прячется в чаще, глядя сквозь листву, как затаившийся волк. Заметив мое внимание, вздрагивает и отступает, и мгновенно теряется среди листьев. «Эй!» — кричу. «Ты кто такой?» Ответа нет. Следующие недели почти все время провожу в гостиной, поджидая ягодных воришек с простой и нервирующей целью – рассмотреть лица, убедиться, что они есть. «Ба, а когда у меня день рождения?» – спрашиваю, протирая подоконники. 6 марта, Никитушка», – отвечает она из кухни, хлопача у плиты. «Знал бы ты, как мамка намучилась тебя, рожая. Сказала потом, мол, больше ни в жизни кого рожать не будет. Но она и после сестры твоей тоже так говорила. Так что мы ждали, что она и третьего заведет. Да вот, как-то не сложилось. сдержала слово, получается. Пахнет тестом. Слышится шипение кипящего масла. Вымывая грязь из щелей рамы, раз за разом поднимаю взгляд на кусты вишни. Сорванцы будто прознали о моем намерении и как назло перестали являться. Раздраженно цокаю, Опасливо косясь в сторону леса, не появится ли странный незнакомец? Его тоже не было видно с того дня. Ба, а у вас тут живет мужик такой с черной бородой? По возрасту вроде не совсем прям старый, ну так, средний, высокий. Да, может и живет, Никита? Кто же опознает по такому описанию? Да у вас тут всего домов 30, неужели много кто с бородой высокий? «Ну, Андреевна бородатый муж был, да тут куда не плюнь все бородатые!» После короткой паузы она спрашивает. «А ты знаешь, что Андреевна мужа убила?» Молча стискиваю зубы, ожидая повторения старой истории. Но тут из кухни раздается грохот. Стрелой мчусь туда, захлебнувшись, подкатившая к горлу тревогой. Сковородка валяется в углу, старые доски пола залиты горячим маслом, недожаренные пироги разбросаны по сторонам. Бабушка испуганно прижимает руки к рту, я осматриваю ее, ища ожоги или ушибы. «Да нормально я», — отмахивается. «Локтем сковородку задела, вот и свалилась. Сейчас все уберу». «Я уберу», — говорю облегченно переводя дыхание. «Иди, приляг лучше, отдохни». Из бабушкиной спальни слышится бубнеж старого телевизора. Какой-то мудрец вещает, что каждый день мы учимся чему-то новому. Нельзя не согласиться. Сегодня, например, мой урок состоит в том, что отмыть масло от старых досок гораздо сложнее, чем может показаться. Не говоря уже о прилипшем сыром тесте. Я теряю счет времени, ползая на коленях с щеткой, поэтому сильно удивляюсь, когда бабушка спрашивает. Никитушка, а ты на маршрутку не опоздаешь? Вскидываю глаза на настенные часы и правда опоздываю. «Ба, я тут вроде чистоту навел», — говорю, поднимаюсь «Завтра посмотрю, может, пропустил кое-что. А сейчас уже бежать надо, я...» Из окна гостиной слышится шорохи и хихиканье. Со сбившимся дыханием бросаюсь туда и вижу тех самых мальчика и девчонку, привычно забравшихся на забор. Не теряя ни секунды, распахиваю окно и выпрыгиваю в сад. А они тут же бросаются на утек, снова не показывая ничего, кроме затылков. Ругаюсь, как старый боцман. Перемахиваю через забор и лечу со скоростью гепарда. И недоумение захлёстывает холодной волной. Что за цирк? Вся эта глупость с лицами точно не заслуживает того, чтобы так заморачиваться. Кажется, это я схожу с ума, а не бабушка. Догнать детей получается только в конце улицы. Хватаю девчонку за плечо, разворачиваю к себе, пока мальчишка скрывается за заборами. Выдыхаю. Лицо есть. Вздёрнутый конопатый нос. Широко распахнутое зеленое глазище, испуганно приоткрытый рот. Но смятение не уходит, я оглядываюсь на лес. Солнце висит над самыми макушками деревьев, не торопясь садиться на закат. Надо дождаться, когда солнце зайдет. «Чё к дичу пристал?» – раздается визглявый окрик, я вздрагиваю, отпуская девчонку. На крыльце ближайшего дома высокая костистая старуха угрожающе упирает руки в бока. «Еще раз увижу, что слабых обижаешь, шею сверну», — говорит громко. «Хорошо меня понял?» И отвечает сама себе. «Да понял. Конечно. Вон как побелел». Непонимающе раззеваю рот. А девочка дергает меня за рука, втыча пальцем в сторону бабушкиного дома. «Посмотри на чердаке. Мы видели». И убегает. Старуха скрывается в доме, сердито ворча. А я стою на месте и пытаюсь сообразить, что к чему. в голове будто рассыпался пазл на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 Я прохожу мимо крыльца, чтобы добраться до места, где к стене прибиты деревянные брусья, ведущие к чердачной дверце. Для чего-то воровато оглядываюсь, ловко взбираюсь наверх, как делал это миллион раз в детстве. На чердаке сумрачно и пыльно, старые картонные коробки давно прогнили и поросли плесенью. Куча тряпья и хлама сливаются в однородную темную массу, хрустит под ногами засохший птичий помет. Воздух затхлый и спёртый, после каждого вздоха хочется долго отплёвываться. Угасающие солнечные лучи просачиваются сквозь щели в крыше, обливая всё зыбким желтоватым светом. Осторожно ступаю вперёд, рассматривая старые вещи, давно обратившиеся в мусор, ничего особенного. Ничего из того, что не видел раньше. Покачав головой, я уже собираюсь спускаться. когда взгляд цепляется за что-то в дальнем углу. Недоверчиво прищурившись подхожу ближе, и сердце сбивается с ритма. Бабушкин зеленый холод. Тот самый. Присаживаюсь рядом, неуверенно протягивая руку. Ткань сплошь в пыли, но пальцы все равно узнают уютную мягкость. Трудно представить, сколько лет прошло с тех пор, когда я последний раз прикасался к этим рукавам и воротняку. А потом... Под махрой ладонь нащупывает что-то твёрдое, и я вздрагиваю, только теперь различив грязно-жёлтые палки, торчащие из-под ула, бедренные кости. скрившись неуверенными движениями, разгребаю сваленные на халат мусор. Летят в стороны сгнившие книги прохудившиеся резиновые сапоги, рассыпающиеся шторы с обожжённым краем. Пыль взметается, как полотно, что глаза слезятся, а в горле першит. Но я не останавливаюсь, пока не становится ясно, что халат надет на полуразвалившийся скелет. Кисть левой руки расползлась на фаланге. Ребра провалились внутрь. Череп равнодушно пялится в угол пустыми глазницами. И в закатном свете передние золотые зубы сверкают особенно ярко. Это бабушка. Закусив кулак, я выпрямляюсь так резко, что темнеет в глазах. Холод в одну секунду сковывает все внутренности, не давая даже пошевелиться. Этого не может быть. Я только что видел ее в доме. Я же только что... Тут снизу раздается родной скрипучий голос. Никитушка, уже ушел? Ушел уже. Вроде не попрощался даже, на полусловие убежал. Все им, молодым, спешить куда-то надо. Пусть спешат, раз есть куда опаздывать. Тем, кому долго жить, всегда есть куда опаздывать. Слышится шарканье тапочек, тихий стук, клюки по полу. Короткий скрип такой издает кухонный стул, когда на него садятся. Потом все затихает. На чердаке становится почти темно, когда я набираюсь смелости, чтобы прокрасться к выходу. Кажется, сердце стучит так громко, что слышно всем жителям поселка. Сквозь растерянность, испуг и непонимание пробивается только одна мысль – бежать. Надо убежать отсюда как можно дальше, а потом уже соображать, что случилось, звать на помощь, разбираться во всем. Спустившись, замираю и осматриваюсь. Закат еще краснит небо над лесом, но прямо над головой уже сгущается разбавляемая звездной пудрой чернота, и сумрак сковывает деревню. В окне кухни теплится свет, мягкий и неровный. Совсем не такой, как от лампочки. Едва дыша, я подхожу ближе, чтобы заглянуть внутрь. На столе тает парафином одинокая свеча. Бабушка неподвижно сидит на стуле, склонившись над подрагивающим огоньком. И вместо лица у нее только гладкая кожа. Ни глаз, ни рта, ни носа. Бесшумно ступаю прочь, с трудом подавляя желание бежать со всех ног и как резанный. В глазах кружится, но я различаю, что в каждом доме горит одинаковый свет. Везде зажжены свечи. Проходя мимо забора Раиса Андреевна, невольно приподнимаюсь на носочки и заглядываю в окно. Как и бабушка, она сидит за кухонным столом, и свечка выхватывает из темноты, будто ластиком стертое лицо в обрамлении взлохмоченных седых волос. Оборачиваюсь на еле уловимый шорох и немею, на крыльце дома напротив стоят мальчик и девочка, воровавшие вишню. Нет больше никаких веснушек и зеленых глазищ, только пустые места на месте лиц. Выпрямившись в струнку, дети неподвижно указывают на меня пальцами, будто стараясь привлечь чье-то внимание. издав слабый то ли вскрик, то ли всхлип, я все же бросаюсь бежать Горящие блеклым светом окна мельтешат перед глазами. Под ногами разбиваются брызгами грязные лужи. Хриплое дыхание раздирает горло. Скоро дома сменяются деревьями, и до мозга запоздало доходит, что в панике я повернул к лесу. Значит, надо возвращаться, чтобы выйти к дороге. А там окна и свечи, и эти дети, и все эти люди в домах. И... Различив в темноте какое-то движение среди сосновых стволов, я снова срываюсь на бег, но тут же замираю, остановленный коротким негромким приказом. Стоять! Кто-то идет прямо на меня, выставив перед собой длинный непонятный предмет. Тяжело дыша, напряженно щурясь в попытке рассмотреть детали и с трудом узнаю в приближающемся незнакомце бородатого мужика из леса. В руках у него ружье, от одного вида направленного в грудь дула я готов свалиться без сознания. Подойдя ближе, мужик удивлённо спрашивает. Тебя не забрали? В, в смысле? У тебя лицо есть, значит, тебя не забрали. А куда? Он долго рассматривает меня с ног до головы, а потом подозрительно охмурится. Они тебя не заметили? Кто? Кто-нибудь из жителей, после заката от них прятаться надо. Заметили? Нет? Если заметили, надо сразу убивать. В голове тупо бьётся мысль. Не надо убивать. Не надо убивать. Не надо убивать. Не надо. Что молчишь? Заметили? Нет, не заметили. Удивленно кивнув, мужик опускает ружье, и я перевожу дыхание. Тебя же Никита звать? Спрашивает неожиданно. Помню, ты с пеногрызом еще в нашу собаку камнями кидался. Я когда увидел тебя в тот раз колонки, сразу вспомнил. Тут я его узнаю. А вы дядь Вова? Ну, муж Раиса Андреевна. Раньше без бороды были, так что я и не понял даже. Оказалось, психопат какой-то в лесу шарится. «А почему вы дома не живете? Бабушка говорит, Раиса вас убила и в огороде закопала. А я там еще рассматривал и…» Он перебивает взволнованный поток слов. «Не убивала. Сама она там закопана, Райчика…» В звездном свете видно, как угрюма опускаются похожие на мохнатых гусениц брови, рассеянно оглядываясь на деревню. Сквозь листву видно оранжевые точки окошек, повисшие в темноте неподвижными светлячками. «Что там творится-то?» Спрашиваю. «Я на чердаке сейчас скелет нашел. У него зубы, как у бабушки, и халат, как у бабушки. А бабушка на кухне сидит. И Раечка ваша незакопана тоже сидит на кухне, только у них это...» «Лиц нет?» Мрачно усмехается дядя Вова. «Это потому, что не бабушка там твоя. И не моя Раечка. Померли они давно. Все в деревне давно померли. После долгого молчания пытаюсь слабо возразить. Все живы. Там же днём... Днём и они думают, что живы. Днём они не опасны. Я даже иногда с Раей поговорить прихожу. И даже верю иногда, что это она. Хочется, знаешь, в это верить. А ночью она забирает их лица, чтобы видеть и чувствовать всё, что они за день видели и чувствовали. А они сидят перед свечами, как будто молятся так. Ритуал у них такой, обязательный. Какое ещё оно? Это... «Божество, из-за которого это все». Бросив короткий взгляд на мое непонимающее лицо, дядя Вова вздыхает. «Если с самого начала, то пришло оно к нам лет десять назад, не знаю откуда, в виде мальчишки ободранного». Он плакал и рассказывал, что всех егонах убили и что он один остался. «Надеюсь, и правда один остался, потому что если так, то больше нет в мире таких мест. Видать, кто-то пытался их всех истребить в какой-нибудь такой же деревне». Даже думать не хочу, что с этими истребителями сталось. Почему? А ты не перебивай, слушай. В общем, оставили того мальчишку мы с рай, ну, чтобы переночевал, а утром хотели в город везти, в милицию сдать, чтобы уж они снимались. А ночью рая меня разбудила, а этот малец сидит в углу перед свечкой, без лица, и в нас пальцем своим грязным тычет. Знаешь, как мы перепугались... «Могу представить», — говорю осторожно, вспоминая детей на крыльце. «Вот я и понял, что не человек это, а какой-то чёрт, ну, чисто демон». Взял это ружьё и выстрелил ему в башку. Пацан-то и сдох на месте. Да только какая-то сила из него освободилась страшная. Ой, что было? Все стены тряслись какое-то зло всё крушило и разбивало. Мы убежать хотели, да оно на раю кинулось, в одну минуту на части разорвало. А я убежал, и пешком прямо по дороге всю ночь несся до утра. К утру только добрался, а там в милицию. Мы с ними потом сразу сюда, а тут знаешь что? Что? А ничего, пацан исчез, а Раечка моя по дому хлопочет, пирог печет. Хорошо, хоть менты не обозлились сильно, сказали не бухать больше, до да белочки, да и уехали. А то бы я сейчас в психушке лежал, а Рая... Я в тот день понял, что не так что-то. Она сама с собой разговаривала, вопросы какие-то дурацкие задавала. Вообще, как слабоумная стала. Вот тогда у меня ума и хватило забрать ружье и сварить в лес. Там охотничий домик через несколько километров мы с мужиками по молодости отстроили. Вот в нем с тех пор живу. Из-за деревни наблюдаю. По ночам. Чтобы все это дальше не распространялось. В смысле не распространялось? В прямом смысле. Если тот, кто без лица ночью тебя заметит, значит он божеству на тебя покажет. А божество после следующего заката придет и заберет. Заберет, это значит убьет тебя и спрячет. Тут все так спрятаны. Кто в огороде закопан, кто на чердаке валяется, кто в погребе. А дальше божество это сделает твою копию, точную, и даже с твоими воспоминаниями. И будет эта копия жить как ты, и ночью без лица будет. Понял, да? Тут все в деревне уже такие, всего так года три понадобилось, чтобы оно всех забрало. И они даже не понимают, что происходит, понимаешь? Они думают, что живы. И днем их даже не отличить от живых, если бы не глюки эти. Вопросы дурацкие, разговоры с собой, я это имею в виду. Такая каша у них в мозгах, просто жуть. Вы сказали, тот мальчик на вас показывал ночью, да? Почему тогда божество вас не забрало? А я же говорю тебе, если заметили, их сразу убить надо. Если сразу убьешь, ничего тебе не будет. А я в тот раз пацана убил же. Вот с меня божество и переключилось на раечку Потому что она-то ничего не делала. Еще и убежать не успела. Кажется, будто мой мозг месят голыми руками, как комок фарша. Все в голове перемешалось. Вопросы наскакивают один на другой, не давая сосредоточиться, разобраться в творящемся абсурде. А если вы следите, чтобы не распространялась, то почему на всю деревню распространилась? А деревню не спасти уже. Если бы я после той ночи, ну когда с ментами приехал, еще бы и убил, то все бы кончилось. Потому что она как бы на тот момент последняя была. Да вот поздно я во всем разобрался. Их если убивать, стрелять там или резать, они конечно подыхают. Да только при этом какой-то злой ураган освобождается и все рушит. И сильно повезет, если успеешь от него убежать. Поэтому я мешаю распространяться по-другому. Слежу, чтобы они новых не заражали. Но тех, кто сюда погасить приезжает. «А если заразят?» Спрашиваю негромко. Дядя Вова гладит ствол своего ружья. «Тогда зараженного убить надо. До следующего заката, пока божество его не забрало». Тяжело сглатывая вставший в горле ком, невольно отступая на шаг. «И многих вы так уже убили?» «Никого!» — хмыкает. «Пока что. За все эти годы тут никого из приезжих на ночь не оставалось. Что им надо-то? Приехать, провидать, показать, что не забыли, да я обратно поскорее. Вот если кто заночует, да покажут на него, вот тогда я сразу пивпав А то этот зараженный утром домой уедет, а там вообще уже ничего не остановить. Понял?» В серебристом лунном свечении видно, как маслянисто поблескивают его глаза. Движение рваный, рисковатый, уголок рта подергивается. Прожить 10 лет в лесу, следя по ночам за всей этой деревенской дичью, стопроцентный билет в психушку. По спине пробегает волна мурашек, и я ловлю себя на мысли, что вряд ли стоит верить каждому слову. Да, тут явно происходит непонятно что, но безоговорочно принимать догадку сумасшедшего за истину – не лучший вариант. Для начала надо выбираться, убежать от этого всего подальше, а там уже и думать – Глядя на покачивающийся тяжелый ствол ружья, говорю, «Дядь Вов, я домой хочу!» Он почувствует бороду и спрашивает, «Точно тебя не заметили? Никто на тебя не показывал?» «Да точно, дядь Вов!» «Тогда пошли. Если вон там пройти, то по опушке можно к дороге выйти, не заходя в деревню. А дальше лови попутки. Хотя, какие попутки? Тут никто не ездит в такое время. Пешком придется идти. Пойдешь пешком?» «Пойду», киваю с готовностью. Мы обходим деревню едва ли больше 20 минут, но это время растягивается для меня на долгие часы. С одной стороны, пыхтит невменяемый дядя Вова, а с другой глядят оранжевыми глазами недалекие домики. Трудно подавить нарастающее ощущение, что вот-вот, уважаемые -вот друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно действительно... бесплатно. Сядки дверей распахнутся, и безликие двойники побегут на нас, как голодные собаки. Когда в потемках проступает силуэт покосившейся остановки, я едва не подпрыгивают от радости. Дядя Вова останавливается, бросает взгляд на поселок и говорит. Ну все, дальше справишься. Главное вот что помни, если захочешь бабку навестить, то только днем. И помни еще, что это, естественно, не бабка уже твоя. Но если захочется, то я понимаю. Кивнув на прощание, ступаю прочь. Шлепанцы шаркаются по разбитому асфальту, а в голове разворачивается пустота. Холодная, бесконечная. Ни одна мысль не задерживается, каждая летит, как в пропасть, исчезая без следа. Нет ни чувств, ни желаний, только неизбывное стремление уйти как можно дальше. Спрятаться, свернуться в клубок и забыть обо всем. Быть может, если забыть, то все это исчезнет. Оглядываясь, дядя уже ушел, а окна так и горят. Широко распахиваю глаза в темноте над крышами. Парит что-то необъятное, выдающее себя только легкими ленивыми движениями, напоминающими взмахи плавников экзотической рыбы. Плотная и вязкая, как гудрон, она чернее темноты. Рассмотреть толком не получается, но я уверен, у него множество лиц, И каждый из сотен глаз сейчас смотрит на меня. Отворачиваюсь, ускоряя шаг почти до бега. Хотя понимаю, мне больше некуда опаздывать. <музыка> Уважаемые зрители, поскольку монетизация видеороликов отключена, то мы просим вас материально помочь каналу. Это можно сделать либо через Donation Alerts, либо подписавшись на наш Boosty. Все ссылки в описании. Да, и на Бусти мы периодически выкладываем контент для наших подписчиков, которые... С других площадок бы просто удалили.